Вы бы послушали, что они дома говорят о советском строе, о народе, всей их коммунистической партии. А тогда как раз Федор Кабаков в гору лез, честного из себя строил, как Суслов. Но я уже ни тем, ни другим не верил. Просто у меня была мечта сбросить и Мигуна, и Брежнева. Я сказал Кабакову, что дам ему пленки семейных разговоров этой компании. Кабаков был хваткий мужик, сразу все понял. И уж он мне как-то по пьянке расписал, каким он будет прекрасным царем, если сбросит Брежнева и придет к власти. Короче, я кинулся на Мосфильм к отцу моей Анечки. Он был звукооператор-радиоинженер, а мне нужен был такой магнитофон, который бы сам включался от звука голоса и сам включался, когда люди перестают разговаривать. Но я ему не сказал, что я этот магнитофон в квартире у Якова Брежнева поставлю. Я ему наврал что-то и притащил штук 20 лучших иностранных магнитофонов и штук 100 микрофонов и он мне сделал малюсенький магнитофон со сверхчувствительным микрофоном. Но один был дефект. Этот микрофон брал любой звук, даже шум машины на улице. Так что разобрать разговоры было очень трудно. Но ну и когда я набрал штук сто кассет с записями, а ничего на них толком прослушать нельзя, я снова к отцу. Стал он... Эти пленки с одного магнитофона на другой гонять, переписывать, чистить. А когда услышал на них голос Брежнева, старика чуть удар не хватил. Но я ему поклялся, что никто не узнает, ни одна душа, даже Аня. И лишь бы он вычистил эти пленки как следует. Я притащил ему все, что у меня было. Все драгоценности, бриллианты, золото, целый мешок. И 17 июля я получил от него 10 кассет с чистыми записями и поехал с ними в Сандуновские бани. Там у меня была назначена встреча с Кабаковым. Он был крепкий мужик, обожал настоящую русскую баню и любого мог пересидеть в парилке, сердце здоровое было как у быка. Ну, конечно, когда он приезжал в Сандуны, Там заранее знали, никого посторонних не пускали, но я-то был не посторонний. Он там сидел в парилке и ждал меня. И не знал, конечно, что за ним ГБшники следят. Короче, когда я в парилке передавал ему эти пленки, нас схватили. Ему сразу брызнули что-то в лицо, он упал на лавку без сознания, а меня скрутили к мигуну на допрос. Только про Аниного отца я ему ни слова не сказал, сдержал клятву, которую дал старику. Иначе бы они и старика замели, и Аню, сами понимаете. Но я выдумал, что купил этот магнитофончик у какого-то иностранца. И это было похоже на правду, поскольку весь магнитофон был собран из иностранных деталей. Ну, а через два дня в газетах было, что Кабаков постижно умер от сердечного приступа. Но я уже в лагерь ехал. Мегун мне приговор московского суда заочно оформил. И еще чудо, что не расстрелял, боя Буранский вымолил. Три недели назад ко мне в лагерь прилетал следователь Бакланов. Пытал меня об этих пленках и Ане. Потом самолетом отвез в Москву. В Балашихинскую тюрьму, где меня допрашивали какие-то генералы и полковники. Но что я им мог сказать? Я понятия не имею, куда старик Финштейн мог упрятать эти пленки. В 10 часов 23 минуты мы приземлились на окраине Восточного Берлина. На мокром военном аэродроме в Берлине было плюс три по Цельсию. У трапа самолета нас встречал румянощекий полковник.